«Уже согрелась», — объявил он все теснее, охватывая ее за плечи. Она чувствовала на своем лице его разгоряченное дыхание. Сердце ее учащенно забилось. Отходящими от стужи пальцами она молча вцепилась в его сильные руки. Но он с настойчивой силой все больше наваливался на нее. руки его соскользнули под кожушком к ее бедрам, и она, испугавшись, вскрикнула. «Ты что?» «А ну брось! И брось руки, ото том, да? ну что ж», — сказал он, подумав, и вдруг разнял у нее за спиной свои длинные руки. «Кричать не стоит. Спать будем!» Зоська промолчала, отходя от минутного возбуждения, Удобнее закуталась в полу кожужка. Ты это не думай. Я не такая. Ладно, сказал он устало. Считай, я пошутил. Пошутить же можно? Пошутить можно. Но надо знать, как. А ты гляжу з Люка? Пусть Люка. Вот уж не думал. Может, пойдешь один? Пожалуйста, плакать не стану. Пока покажу, не сразу ответил он и умолк. Она тоже умолкла, почувствовала, что такой разговор почти ссора, а ссориться с ним ей совсем не хотелось. Закопавшись по плечи в сено и вдыхая его крепкий травяной аромат, Антон сделал вид, что засыпает. От Зовьки он слегка отстранился, оставляя ее в належенном им углублении. Конечно, вместе под кружком было бы теплее обоим, но Антон не хотел лезть к ней. Еще подумай, что ему только это и надо — что за этим он и бежал следом, догоняя ее в ночи. Но для него вовсе не это было в ней главное. И не затем он догонял ее, едва не потеряв на болоте. Хотя, разумеется, он был мужчина, и она немало влекла его своей юной женственностью. Теперь он не помнил, даже когда все началось. Возможно, с той вечеринки в заглядках когда он танцевал с нею страдания, или, скорее, с того заполошного дня, когда отряд Кузнецова, оставив обжитый лагерь в Солицком лесу, поспешно перебазировался за болото. На новом месте их встретила промозглая глушь старого ельника. Уходя от преследования, они были голодны и устали, как черти. После короткого отдыха командир взвода выделил троих партизан оборудовать отрядную кухню. Двое отправились на поиски чистой воды, а Антон принялся за устройство очага топки. Под закопченный таган надо было выкопать ямку. Он сразу с запалом взялся за дело, угрелся, вспотел, и, подумав, что надо снять полушубок, увидел Зоську неслышно подойдя к нему сзади та стояла и улыбалась что помогать пришла спросил он тоже улыбнувшись ну такому помогать один справишься он ручищи какие широкие как клопаты засмеялась она И он почему-то с неловкостью посмотрел на свои испачканные землей ладони. На пустой желудок любые руки ослабнут. «Проголодался, бедненький. На вот тебе!» Зоська шагнула поближе и, протянув маленький белый кулачок, отсыпала ему полгорсти крупного сухого гороха. «Подкрепляйся!» Завтрак не скоро. И снова, как-то загадочно улыбнувшись, неторопливо пошла в ельник, где слышались голоса хлопцев, строивших буданы для жилья.